Глава седьмая. «Я чем-то расстроил тебя?» — тактично спросил жемчужный. «Не ты», — ответила я. «А кто?» Пора было прощупать почву. «Мой дядя», — сказал я, вздохнув. «Сашка? А что он натворил?» Костя сделался со само внимания. — Да ничего он не натворил, — успокоила я. Просто в последнее время он стал какой-то замкнутый. Сколько я помню сашка он всегда был такой. Жемчужный достал пачку сигарет и закурил. Сигареты у него были простенькие, ява. — Не всегда, — заступилась я за мнимого дядю. — С недавних пор у него возникли какие-то проблемы. — Какие? — Не знаю, он не говорит. — А с чего ж ты взяла, что они возникли? — Я чувствую. — Жить одними чувствами опасно, — изрек жемчужный. — Надо иногда слушать и голос разума. — К чему это? — удивилась я. — Просто красивые слова. Либо Константин и впрямь был от природы бесшабашным человеком, либо все время ломал комедию. — Он с тобой не делился сокровенную в последнее время, — вернулась я к интересующей меня теме. Может, и делился, да я и внимания не обратил. Он выдохнул дым через ноздри и взял в руки фужер. Предлагаю выпить за любовь. Самое прекрасное чувство на земле. Не думал, что когда-нибудь оно коснется и меня, но вот вчера свершилось чудо. Я влюбился. Я не шучу, Женя. Мне около сорока, я впервые влюблен как мальчишка. В меня, что ли? Я тоже подняла свой фужер. — Ну, а в кого же еще? Я ничего не сказала в ответ, мы молча выпили. — Потанцуем, — предложил жемчужный. — Мне кажется, музыка для этого неподходящая. Мне хотелось поговорить о Решетникове. — Сейчас закажем. Он поднялся из-за стола и удалился к музыкантам. Я наблюдала за ним и поражалась. Как могут дружить два таких разных человека, как Решетников и Жемчужный? Это просто уму непостижимо. Разные интересы, разные взгляды на жизнь. Да и вообще все разное. Даже характеры диаметрально противоположные. С музыкантами Константин договорился быстро, и по залу заструилась мелодичная, проникающая в самую душу медленная композиция. Жемчужный подошел ко мне и склонил голову в полупоклоне. Ну как тут было отказать? Я поднялась, и мы слились с ним в танце. Надо заметить, что танцевал Костя так же легко и непринужденно, как играл на сцене. Он кружил меня по залу, и другие пары, последовавшие за нами, завистливо поглядывали в нашу сторону. За первым танцем был второй, за вторым — третий, и только когда оркестр заиграл в четвертый раз, я сказала, «Давай передохнем, я устала». Слово «дамы», «закон». Жемчужный вновь галантно поклонился и повел меня к столику. «Чего хочет женщина, того хочет Бог». «Это верно», — скромно согласилась я. Мы вновь приступили к ужинам. Я решила больше не терять время понапрасну и активно приступила к обсуждению интересующей меня темы. А именно, что вообще представляет из себя Константин Эдуардович Жемчужный, каковы его взаимоотношения с доктором Решетниковым, и нет ли у него скрытого мотива желать смерти своему другу детства. Но из этой затеи ничего не вышло. Все мои наводящие вопросы в процессе беседы наталкивались на неприступную стену иронии в ответах Константина. Он все время менял тему, начинал рассказывать какие-то смешные истории, а когда я возвращала его к разговору о Решетникове, шутил и подтрунивал над Александром Михайловичем. В общем, ничего полезного выяснить не удалось. «Жемчужный» оставался для меня такой же закрытой книгой, как и в начале нашего знакомства. Единственное, что радовало, так это то, что ужин мне понравился, и о сегодняшнем вечере не придется жалеть. «Мне пора», — сообщил я Константину, когда время перевалило уже за десять часов. «Так рано», — изумился он, — «я очень примерная девушка». Он засмеялся, но все-таки подозвал официанта и попросил рассчитать нас. Пока Костя расплачивался, я вышла на улицу. От выпитого за вечер шампанского слегка окружилась голова, но не настолько, чтобы потерять ее вовсе. Мозг беспрерывно думал о работе. Я по-прежнему не имела представления, откуда следует ожидать выстрела. А значит, теоретически уже проигрывала убийцы. Такое положение вещей меня никак не могло устраивать». Среди людей, окружающих Решетникова, я не могла выделить человека, который больше всего попадал под подозрение. Заподозрить можно и Шубина, и Жемчужного, и Алябьева, и Венскую, и даже супругу Александра Михайловича. А сколько еще тех, с кем я не знакома? Вот так задачка. Соскучилась? Появился Костя. Очень, — съерничал я. От того, что приходится возвращаться к нерешенным вопросам, настроение мое упало до нуля. — Куда тебя подвести спросила я Костю, когда мы уселись в «Фольксваген». — А может, поедем ко мне в гости? — предложил он. — Не могу. Я прекрасно осознавала, чем заканчиваются такие гостевания. — Жаль, — жемчужный помрачнел. — Тогда поехали к тебе. Заметив мой изумленный взгляд, он засмеялся и поспешил добавить. — Ты не поняла меня. В гости я не набиваюсь. Но мы ведь договаривались, что я прослежу за тем, чтобы ты благополучно добралась до дома. Отсюда вывод. Я еду вместе с тобой, провожаю до дома, а потом ловлю такси и уезжаю. К чему все эти сложности, не поняла я. Дома меня никто не ждет. Зачем же торопиться? Мысленно я вынуждена была согласиться с ним, а вслух произнесла. Ну, как знаешь. И мы тронулись в путь. В особняке Решетникова свет нигде не горел. Стал быть, Александр Михайлович выполнил свое обещание и уже спал безмятежным сном. Я остановила «Фольксваген» со стороны черного хода, и мы с Костей вышли из машины. Глядя на несчастное выражение его лица, я не удержалась и, засмеявшись, сказала. «Ладно, можешь зайти, выпьем кофе, и все». «Я согласен», — выпалил он. Мы вошли в дом. За те два дня, которые провела здесь, я прекрасно научилась ориентироваться и без Решетникова. Во всяком случае, кофе приготовила. «В первый раз я сижу здесь в гостиной и пью кофе без Сашки», — произнес Жемчужный, вольготно расположившись в кресле. «Подожди меня секундочку», — попросила я Костю и направилась к лестнице. «Ты куда?» «Сейчас приду», — пообещала я. «А с тобой можно?» — хитро прищурился он. «Нельзя». Я поднялась наверх и приблизилась к комнате Решетникова. По обыкновению приложила ухо к замочной скважине. Размеренный храп Александра Михайловича подействовал на меня успокаивающе. «Значит, с ним все в порядке. Он жив, и я имею теперь полное право не мучиться угрызениями совести из-за своих сегодняшних гуляний». Вернулась в гостиную. Жемчужный курил, откинувшись в кресле. «Я уже прямо истосковался», — пожаловался он. «Ничего, иногда это идет на пользу». Я села напротив него и взяла в руки чашку. «Как ты жестоко», — он покачал головой. «Костя», — попросила я, — «расскажи, пожалуйста, как дядя Саша познакомился со своей супругой, с Аней?» «Поверь, не так романтично, как мы с тобой». Он был в своем репертуаре. Я серьезно спрашиваю. Мне даже пришлось принять суровый вид. — А ты не знаешь? — Откуда? Я не видел его лет 10 а то и больше. — Да, это весомый срок, — согласился Костя. — Так расскажешь? — Понимаешь, Жень, он затянулся сигаретой. Если честно, то я и сам не знаю. — То есть как? — А так... Он сроду со мной не говорил своей жене. Говорил, встретились, полюбили друг друга, и все. Еще говорил, что она человек хороший, талантливый художник. При этих словах он скептически обвел взглядом стены гостиной. А, по-моему, это мазня. — Ты так считаешь? — А ты нет. — Ну, не знаю. — Я сам рисую на досуге, — признался он. — Шутишь? — Нет. На этот раз говорю серьезно. — И как успехи? — Мои-то? Ну, так себе. Я же тебе уже говорил, очень редко бываю доволен собой. Может быть, практически никогда. Самокритичный ты человек. Что есть, то есть. Но искусство от мазни, думаю, сумею отличить. Я тоже перевела взгляд на картины Анны Решетниковой. Вообще-то ничего особенного, но какая-то изюминка, на мой взгляд, в ее художествах была. «Хочешь, я тебе как-нибудь свои покажу?» — предложил жемчужный. «Хочу», — честно ответила я. «Все, договорились». Я снова вгляделась в его лицо. Вроде бы честное и открытое, как говорится, парень камня за пазухой не держит. А там кто его знает?» Мне бы не хотелось, чтобы убийцей был он. Мы допили кофе, я убрала пустые чашки. «Ладно, мне пора спать», — изрекла я, с опаской ожидая его последующих действий. Не хотелось расстраивать Костю. Ну что ж, он затушил сигарету в хрустальные пепельницы на столике и поднялся. «Я и в самом деле уже достаточно злоупотребил твоим вниманием. Прости». Ну, прямо джентльмен, ничего не скажешь. Да что ты улыбнулась я. Тебе не за что извиняться. Я провела чудесный вечер. Правда? Конечно. Огромное спасибо тебе. За все. За спектакль. За ужин. И вообще. Я не нашла, что сказать дальше. И совершенно неожиданно для себя подошла к нему и поцеловала в губы. По-дружески, просто чмокнула. Однако отойти я не успела. Жемчужный обнял меня за плечи и, притянув к себе, впился своими губами в мои. Я не стала противиться. Поцелуй получился долгим. «Я никогда еще не был так счастлив», — признался он. «Я высвободилась из его объятий». «Когда мы увидимся?» В глазах кости горела искренняя надежда. «Если хочешь...» — ответила я, — «подъезжай завтра к клинике после обеда. Лучше даже ближе к вечеру, часиков в пять». «Так долго?» — он закатил глаза. «Я умру, разлукаю томим». «Захочешь — выживешь», — строго произнесла я. Он поцеловал меня еще раз на прощание и покинул дом своего друга детства. «Я осталась одна». Вечер впрямь породил во мне положительные эмоции. Я не соврала жемчужному и в самом деле была ему благодарна. С другой стороны, жизнь моего клиента все еще висела на волоске, а я до сих пор не выудила ничего полезного. Тень убийцы маячила где-то рядом. Я это чувствовала. Он кружил неподалеку, как коршун, выжидающий благоприятного момента, когда появится возможность вновь броситься на свою жертву. Сполоснув чашки, я решила отправиться спать. Требовалось восстановить нормальную полноценную работу мозга. Но сперва по обыкновению я вышла в сад. Несмотря на усталость, дозор следовало провести. Отойдя от парадного крыльца метров на двадцать, я заметила, как с правой стороны у забора мелькнула чья-то фигура. Мне могло и показаться, но, достав из кармана револьвер и сжав его в руке, Я осторожно, покошачьи пересекла территорию сада, затаилась за одним из кустов. Никаких признаков жизни у забора не наблюдалось. Неужели и впрямь почудилось? Только галлюцинаций мне еще и не хватало. И в тот же момент, будто в ответ на сомнение, в пределах видимости появился человек. Я без труда узнала его — Это был тот самый коренастый мужичок, которого я ранила выстрелом в руку возле клиники Вита-С. Приятель Чифа. Правая рука недавнего соперника была завинтована, зато влево и он гордо сжимал бандитский обрез. Я огляделся. Старинный Чифа, так люто возненавидевшего меня, нигде не наблюдалось. Выходит, его подельник пришел один или тот прикрывает коренастого из какой-нибудь засады. Снять метким выстрелом парня с обрезом не составило бы труда, тем более что он очень хорошо был виден. Но я решила захватить его живым. На войне это называлось «взять языка». Очень уж мне хотелось выяснить мотивы этих двоих искателей приключений. Не за скальпами же охотятся. Есть ведь у них причина, по которой они желают укокошить Решетникова. Должна быть. Либо какая-то личная, либо деньги, за которые их наняли. Я сунула револьвер за пазуху так, чтобы достать его можно было в одно мгновение. Коренастый тем временем, крадучись, приближался к особняку. Я заметила, что он не оглядывается. А это значит, что если Чифа ошивается где-то неподалеку то уж никак не стыло своего приятеля. Это я знала точно. Многолетний опыт убедил меня в том, что крадущийся человек, прикрываемый кем-то сзади, обязательно хоть раз да обернется. Я тихо зашла ему за спину. Около последнего дерева перед крыльцом коренастый остановился и запрокинул голову, высматривая окна решетниковской комнаты. Момент был благоприятный. «Такой нельзя упускать!» Я прыгнула вперед и, схватив его за левую руку, вывернула назад. «Ах, черт!» — выдохнул незваный визитер и выронил свой обрез. Прежде чем он успел опомниться, я сделала подсечку и повалила его на землю. Однако парень оказался человеком искушенным в рукопашных боях. Упав навзничь, он тут же выбросил вперед ногу и к моему стыду угодил мне примехонько в живот». Этого было достаточно для того, чтобы я ослабил охватку. Коренастый же не стал терять время подопрасну. Он замахнулся и врезал мне кулаком в челюсть. Я отшатнулась, но он не спешил подниматься. Рукой нащупал упавший обрез и, вскинув его, выстрелил нецелись. Я успела увернуться. Прижавшись к соседнему дереву вне поле его видимости, затаилась. достал револьвер. — Вот невезуха! так глупо про колодцы Коренастый потерял меня из виду и сам, боясь попасть под обстрел, ретировался в близлежащие кусты. Я высунула голову из-за дерева. Легкий шорох, доносимый ветром, подсказал мне его предположительное местонахождение. Я вскинула руку с револьвером и выстрелила. Обрез неприятеля ответил мне тем же. И тут... Посади меня в особняке вспыхнул свет. Как раз в окне комнаты Александра Михайловича. Я оказалась на виду у неприятеля. Этого мне только не хватало. Пришлось упасть на землю, и как раз вовремя коренастый пальнул дважды. Я откатилась в сторону и прислушалась. Тишина. Однако подавать признаки жизни было опасно. Ситуация сложилась явно не в мою пользу. Внезапно я услышала шум отъезжающей машины. Безошибочно определила, что это со стороны забора. Выходит, коварный убийца вновь обманул меня. Вместо того, чтобы воспользоваться благоприятными для него обстоятельствами и держать меня на мушке, он ударился в бега. Я резко поднялась с земли и устремилась к забору. Поступок был рискованный, но другого выхода не было. Мои прогнозы оправдались в точности. Ни в кустах, где недавно затаился неприятель, ни по окружающему периметру до самого забора никого не было. Улизнул. Огромными скачками я выбежал из за ворота решетниковского поместья и огляделась. Все ясно. Сомнений быть не могло. Убийца скрылся, воспользовавшись удобным случаем. Самое смешное, что он действительно был один. Без всякого прикрытия, иначе его дружок Чиф... Несомненно, включился бы в перестрелку. Это позор. Я не смогла справиться с неприятелем один на один. Не смогла. Как это не прискорбно. В ужасном настроении я вернулась в дом. Решетников стоял на лестнице с искаженным от страха лицом. "Почему вы вышли?" накинулся я на него. Он бегом спустился вниз и, пройдя мимо меня к бару, налил себе выпить. Залпом осушил бокал и только после этого повернулся. — Я не знал, что вы приехали, — залепетал Александр Михайлович. — Я думал, что вас нет дома, а тут вдруг стрельба под самым окном. Как я должен был реагировать? Я был просто в полнейшей панике. — В милицию не позвонили? — хмуро спросил я. — Что вы, какая милиция? Решетников налил себе еще один бокал и расправился с ним так же, как и с первым. — Вы спутали мне все карты, — сказала я лишь для того, чтобы хоть как-то оправдать свой промах. — Я? — Почему? — Вы включили свет в своей комнате, я сразу стала видна преступнику. Он мог убить меня. — Ради бога, простите, — искренне расстроился Решетников. — Я действительно не знал, что вы здесь. — Ладно, — я махнула рукой. — Забудем. — Это опять были они? — спросила Решетников дрожащим голосом. — Они. — кивнула я и уселась в кресло. Решетников подошел к дивану и сел напротив меня. — Вы смогли выяснить, кто эти люди? Я вновь недовольно посмотрела на него. — Нет, я собиралась захватить этого стрелка живым, — но у меня ничего не получилось. — Жаль, — сочувственно произнес Александр Михайлович и тут же спросил. — Хотите кофе? — Хочу, — честно ответила я. Решетников удалился на кухню, а я осталась наедине со своими невеселыми мыслями. Естественно, они крутились только вокруг одного — вокруг коренастого парня с обрезом. Ну и вокруг его дружка Чифа тоже. Пока я видела только их двоих. Вне сомнения, они же преследовали нас на салатном «Жигуленке» в день моего знакомства с Решетниковым. И один из них стрелял по Александру Михайловичу из оптической винтовки в доме напротив клиники. Стало быть, покушавшихся только двое. Да вот неизвестно, действуют ли они по собственной инициативе. Или кто-то нанял их для данного грязного дела. Не знаю почему, но я больше склонялась ко второму варианту. Теперь, что произошло сегодня? Коренастый мужичок чувствовал себя сравнительно уверенно, когда приближался по саду к особняку. Да и приехал он один, без товарища. Что бы это значило? Откуда такое бесстрашие? А не знал ли он заранее, о том, что я уехала на спектакль. И машину свою оставила у черного хода. Предположим, что он был в курсе моего отсутствия. Обойти вокруг особняка не удосужился, посмотрел, что моего фольксвагена нет и в полной уверенности, что решетников находится без охраны, двинулся к его обители выполнять свою кровавую миссию. Есть только один вопрос. Как он узнал, о том, что меня нет. Об этом сказал только один человек. Жемчужный. Ну, еще и сам Решетников. Вот, хлебните кофе, — выдернул меня из размышлений вернувшийся Александр Михайлович. И, ради бога, не убивайтесь так. В сегодняшнем промахе вашей вины нет. Но спасибо успокоил. Однако извить ему я не стала, не то настроение, а просто сказала. Благодарю вас и взяла протянутую чашку заметив что сам александр михайлович кофе не пьет спросила а вы что же не хочу он покосил сына бар пейте не стесняйтесь поняла я его взгляд он не стал затруднять меня уговорами резво подошел к своему заветному хранилищу и извлек оттуда бутылку мартини вместе с ней стаканом вернулся к столику вы не будете предложил мне — Нет. Затем в течение минут пяти я пила кофе, а он цедил свой мартини. — Когда я уехал, Александр Михайлович, вы звонили по телефону? — Так вы же мне разрешили, — удивился он. — Я не упрекаю вас, а спрашиваю. — Звонил. — Много раз? — Прилично, — сказал он, добавил, — но только по работе. — Скажите, Александр Михайлович, «А вы кому-нибудь по телефону говорили, что я уехала на свидание к Жемчужному?» Решетников уже было открыл рот, чтобы ответить. Но тут, мгновенно поняв, куда я клоню, осекся и замолчал. «В чем дело, Александр Михайлович?» «Этого не может быть», — произнес он через силу упавшим голосом. «Чего не может быть?» — Того, на что вы намекаете, этого просто не может быть. — Перестаньте говорить загадками, — рассердилась я. — На что я намекаю? Он не ответил. Минут десять бессмысленно буравил пустым взглядом противоположную стену и молчал. В этот момент Решетников был похож на застывшего болванчика. — Да... — произнес он, наконец. — Я скажу вам, что произошло. Но я уверен, что к событиям сегодняшнего вечера это не имеет никакого отношения. — Я слушаю. — Почти перед тем, как лечь спать, я позвонил Людочке, — начал он. — Вы имеете в виду Венскую? — Да, ее. — Так вот, я позвонил ей, мы немного поболтали и в ходе разговора она поинтересовалась, как моя племянница. — И что вы ей сказали? — Сказал, что вы уехали на свидание и, возможно, вернетесь только под утро. — Что? — опешила я. — Простите, я не хотел вас обидеть. — Да дело не в этом! — оборвала я. — А в чем? — В чем? — Неужели вы не понимаете? Вы абсолютно ясно дали понять, что до утра... «Остались без охраны!» «Послушайте!» — Решетников разнервничался не на шутку. «Я уверен, что Людочка не имеет к этому никакого отношения!» «Не имеет?» — говорите. Я встала и подошла к нему вплотную. «А вы что, еще кому-нибудь сказали о моем отсутствии?» «Нет!» — Александр Михайлович уже кусал себе губы. «Тогда послушайте, что получается!» — продолжала я напирать. — Вы сообщаете об этом факте только ей, а через какое-то время к вам в гости пожаловал убийца. Это что, совпадение? — Не знаю. Он тоже поднялся. — Наверное. — А я вот в совпадении не верю. — Люда не причастна к этому. Решетников стоял на своем. Спорить с ним не хотелось. Для меня все стало ясным. Цепочка замкнулась. Значит, все-таки Людмила Венская. Именно с ее подачи чиф и его дружок охотились на Решетникова. Вот тебе и единственный человек, который любит Александра Михайловича. Ловко же она пудрила мне мозги. Мол, все задавили доктора, все его ненавидят. Одна она, такая хорошая и добрая, принимает участие в его нелегкой судьбе. «О чем вы думаете?» — спросил Решетников. «О вашей Людочке», — призналась честно. «Какой у нее может быть мотив желать вашей смерти?» «Вы с ума сошли!» — скипела Александр Михайлович. «Я повторяю вам в тысячный раз. Она не причастна ко всей этой истории!» «Знаете что, Александр Михайлович?» — сурово осадила я. «Отправляйтесь-ка лучше спать!» Я охраняю вашу жизнь, и только мне решать, кто опасен для вас, а кто нет. — Вы на ложном пути, — недовольно буркнул он. — Посмотрим. — А теперь давайте спать. Решетников больше не припирался и, не сказав ни слова, удалился к себе. Итак, тень истинного убийцы начинала приобретать очертания в лице Людмилы Венской. В чем только ее мотив, непонятно. Ну да, это уже и не важно. Я же не детектив, и копаться во всей этой грязи не намерено. В мою задачу входит обеспечить безопасность клиента, обезвредить того, кто жаждет его угрохать. Теперь все стало намного проще. Я знала, против кого воюю. Завтра утром, то есть уже сегодня, потому как сейчас уже было полночь я припру к стенке подружку Александра Михайловича. Посмотрим, что она мне споет. Какие серенады Я подогнала «Фольксваген» к парадному входу, чтобы никому больше не пришло в голову подумать о моем отсутствии, и только после этого отправилась спать. Утром меня разбудил настойчивый стук в дверь. Хотя утром это было громко сказано. Взглянув на часы, я обнаружила, что часовая стрелка едва доходит до четырех. Однако стучали очень настойчиво. Я сбросила из себя остатки сна, извлекла из-под подушки револьвер и приблизилась к двери. — Кто там? — спросила осторожно, держась чуть правее от порога. — Я! Кто же еще? — раздался недовольный голос Решетникова. — Простите, Александр Михайлович, я спрятала револьвер. — Очень трудно узнать вас по манере стука. Запоздал, вспомнила что юмора он не понимает, и открыла дверь. — Что слу начала я и осеклась решетиков стоял в коридоре одетый в плачет шляпу с двумя чемоданами в руках я уезжаю объявил он куда неважно огорошил меня он все равно куда лишь бы оказаться там где убийцы не в состоянии достать меня а, -а, -а" протянула я ну ну все ясно мой клиент после ночных событий запаниковал и решил пуститься в бега. Что ж, такое иногда случается, нервы не всегда подвластны разуму. — Подождите, — сказала, — я только переоденусь. И прежде чем Александр Михайлович успел что-либо возразить, захлопнула дверь перед его носом. — Может быть, это и к лучшему, — думала я, одеваясь. — Если удастся засунуть Решетникова в какое-нибудь безопасное место, то руки у меня развяжутся он не будет зудеть мне по духу, кого можно подозревать, а кого нет. Тем более я чувствовала, что дело на завершающейся стадии. Обезврежу киллеров и дам сигнал Александру Михайловичу вылезать из подполья. Я вышла из комнаты. Решетникова в коридоре уже не было. Спустилась вниз. Он ходил взад-вперед по гостиной, сутулившись и глубоко засунув руки в карманы плаща. Чемоданы валялись у двери. При моем появлении он остановился и поднял на меня глаза. — Вы поняли? — спросил он. — Я уезжаю. — Поняла. — А с чего вдруг такое решение? — С чего? — переспросил он. — По-моему, это очевидно. — Я боюсь. Я не хочу умирать. — Ясно. — я села на диван. — Что вам ясно? — Решетников подошел ко мне. — Ясно, что вы боитесь, — ответила и добавила. — Да сядьте вы, Александр Михайлович. Давайте поговорим спокойно. — О чем тут можно разговаривать? — горячился он, но на диван все-таки сел. — В принципе, мысль мне нравится. — Какая мысль? — уставился на меня Решетников. — По поводу вашего отъезда. У вас есть на примете какое-нибудь надежное место? — То есть? — Ну, место, о котором бы никто, кроме вас, не знал. Александр Михайлович задумался. «Есть!» — наконец сказал он. «Прекрасно! Что это за место?» «Это одна квартира на окраине города», — выдал Решетников. «Один мой друг уехал к своей матери во Владивосток, а мне оставил ключи от своей квартиры, просил присмотреть, пока не вернется. А потом от него пришло письмо, в котором он сообщил, что сюда сможет вернуться не раньше, чем через год». Дела у него там какие-то появились. — В общем, квартира свободна. — Да, — подтвердил Решетников, — а ключи от нее так и остались у меня. — Это хороший вариант. — А об этой квартире знает еще кто-нибудь? — Как это? — Ну, ваша жена, друзья — исключено, — замотал головой Решетников. — Говорю вам, я и сам-то про нее забыл. — Ну что ж, это было как раз то, что надо. — Годится, — объявила я и встала с дивана. — Идите, ищите ключи от этой квартиры, я отвезу вас туда, и там вас никто не достанет. — А что вы задумали? — заинтересовался Решетников. — Объясню по дороге, — отмахнулась. — Идите. Он скрылся на втором этаже, а я довольно потерла руки. Дело сдвинулось с мертвой точки.